Приехала новая смена офицеров, то про кизлярские события все стали потихоньку забывать. Новый батальонный штаб решил выслужиться и часть батальона передислоцировать на какую-то высоту около села Зонтак. Но перед этим, когда приехавшие из тыла офицеры просохли, после того, как несколько дней пенствовали, отмечая прибытие в командировку, они немного взбодрили свой личный сустав.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 В зондах собирались несколько дней, но поехали не все. Одна рота осталась охранять блокпост. Колонна формировалась дивизии. Я еще никогда не видел столько много диковинной инженерной техники. А а ее предназначении можно было только догадываться. Перед выездом меня определили состав десанта, как раз на БТР Михи и Лени. Хотя, точнее будет сказать, я сам туда напросился.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 Иногда еще кого-нибудь из десанта звали на помощь в качестве третьего рулевого. Благо, что колонна двигалась крайне медленно, и мы плелись как черепаха, где-то в середине. Ближе к вечеру стали на ночевку около какой-то части. «Я не знаю, где можно взять новый компрессор», – развел руками зампотех, когда ему доложили о поломке. «Но могу показать место»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 Но колонна по-прежнему двигалась медленно, делая остановки на серпантинах и в селениях, мимо которых проезжали. В одном селе, когда мы остановились, к нашему бутылеру подошло несколько женщин, которые спросили, «Куда вы едете, сынки?» По телевизору сказали, что война закончилась и перемирию объявили. Лично мне, да и другим парням, ответить было нечего, кроме как «Да мы сами не знаем, куда едем».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 После длительного простоя по колонии объявили привалу. К нашему бутеру пришло несколько ходоков с пустыми консервными банками. Из банок делали горелки для подогрева консервов. Пропитана соляркой ветошь и в банку хорошо горела. На таком огне можно было неплохо разогревать кашу. Пока мы обедали, перемирие закончилось. Мишка не снимал шлемофон и все время держал связь с колонной по радиостанции. Так он услышал, как кто-то сообщил об обстреле головы колонны. А еще через пару минут этот же неизвестный голос по рации обратился к Комбату. «Ложите колонну, сейчас будет работать град». Но вместо этого поступила команда по коням, и колонна развернувшись, начала движение в обратном направлении.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 Наши бойцы на блокпосту стояли посередине и ни дела не лезли. За офицеров не отвечаю. Вы со стороны Хасика контролировали дагестанские местные милиционеры, а за въездом со стороны Герзелькутана присматривали командировочные менты, на тот момент, кажется, из Оренбурга. Юра этот вроде как ментом командировочным был. Сигареты у меня все время стрелял, когда я на блокпост приезжал. Мне тогда показалось странным, что мент-контрактник закурить у строчника просит. В самом начале лета наш батальон передислоцировали в Рус-Мартановский район. Оттуда-то и уходили на дембель. Первая партия – те, кто призывался в ноябре 94 -го года. Их было не очень много, человек 30. Миха ушел на дембель с первой партией. Я попал во вторую, так как в часть был зачислен в декабре. А Лёню, как водители оставили до победного. водителями и связистам замены не было. Они демобилизовались после выхода батальона из Чечни. С лёней и Дробышем я потом только в августе 96-го встретился. Бухали ночь напролет. Где-то через месяц-полтора я узнал, что он в ментовку работать подался. Причем в Клинцах. В Унече его не взяли. Там вроде как мест не было. А в Клинцах шел набор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 Чарился в городской больнице. Почти переломался, бинтиками от братвы перебивался. Но черт дернул перед выпиской процедурную бомбануть. Так я и встрял. Меня вычислили и начали искать. лёня к этому времени поступил заочно в школу милиции и его назначили помощником его участкового. Как раз в том районе, где я жил. Короче, я не знаю, как он это провернул, но он меня как-то отмазал.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 Но легенду этот Юра поведал правдоподобную. Были мы на рыбалке с ночевкой несколько дней и на охоту ходили. У Юрия внедорожник оказался вместительным, весьма кстати. А через несколько дней Мих объявил, что пора закругляться, сматывать удочки и возвращаться к делам. В Брянскую область я поехал через Смоленск. В Смоленске взял такси до кренцов но вместо кренцов пришлось срочно ехать в Брянск.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 Я обезвредил этого полицейского и на всякий случай забрал ключ от камеры хранения супермаркета, который нашел в заднем кармане брюк. Это был ключ от ячеек покупателей супермаркета «Атлас». Я без труда нашел этот магазин и забрал из ячейки все, что там было. Там была сумка с мыльно-рыльными принадлежностями и Мишкина тетрадка, то есть тот дневник, из-за которого, я так понимаю, и начался этот сырбор.